29. Оказавшись за дверью, с меня словно пелена сошла. Стало доходить, все только что произошедшее — результат любовной магии. Хелли под градом заклинаний все сто процентов моей похоти разбудила. Стоило снять заклинание, и невероятная страсть тут же бы отступила. Впрочем, сир Лейтон прав, Хелли без магии хороша, но с магией она, конечно, куда приятнее. Надо только все-таки установить вторую дверь на случай вот таких неожиданных моментов. В остальном проводить время с ней в трезубце. Ну, надо же мне хоть иногда женской ласки. Пусть и развратная, далеко не целомудренная помощница, куда лучше бордельные шлюхи. На улице прямо у входа в казначейство стояла повозка. На ней лежал наш сундук с жемчугом и два мешка со всякими вещами, оставленными в номере постоялого дома Оршика. Все было опечатано сургучными печатями. Сопровождало повозку два десятка воинов, облаченных в тяжелую броню. Сержант отчитался о доставке, вероятно, полагая, что уже сейчас им посчастливится сдать особо ценный груз и тем от него избавиться. Я бы и рад все ценности поместить в хранилище казначейства, вот только о них я так никому и не рассказал. Иначе бы меня ждал скандал за то, что позволил рыцарю и тем более какому-то мальчишке захапать столько золота и жемчуга. Правило у всех правителей одно. Все, добытое в походах, должно попасть в сокровищницу. Правитель сам потом решал, кому, чем и скольким наградить. Вместе с этим, выдав вознаграждение за него, я был уверен, Сирбаки и Арни будут молчать о разговоре, случившемся в Костяных горах, об истинных причинах нападения убийцы на нас аланом и о нашем посещении у Оржика, ибо обещание Дарьи Горан я намеревался сохранить. Это было залогом, что ни Даниэль, ни мама не сделают по отношению к ней ответных действий. И как следствие между княжествами не разгорится противостояние. В остальном, в конце концов, жемчуг и артефакты мы сами добыли. Могли же вообще ничего не брать. Я уже решил, как поступлю. Жемчуг можно было понемногу распродавать в лавке, а полученный доход отправлять в казну. Поэтому пришлось все вести в трезубице и размещать у себя в номере. А дальше напомнить рыцарю и арни о молчании. Впрочем, за столь щедрую награду оба были готовы поклясться в чем угодно и, что немаловажно, сохранить данную клятву. Выдавая тяжелые сумки, я поинтересовался делами мастеров. Сегодня они уже должны были начать работать. Тебе самому лучше с ними поговорить. Кажется, у нас появились небольшие проблемы. Нервно почесав щеку, произнес рыцарь. «Нас мама все устраивает, и других устраивает. Это рыжий Шеаркинский поднимает бучу. Он недоволен будущей оплатой», — разъяснил Арни. Вот это уже было интересно. Еще недавно мастеров держали в заперти с отрубленными ногами. Держали, подобно рабам. Теперь же я поселил их в роскошном доме. С трехразовым питанием, с возможностью покидать дом и прогуливаться по городу. Выдал по тысяче золотых и обещал платить за труд. О каком недовольстве могла идти речь? — Хорошо, собирайте всех в холле. Разговор должен состояться при всех. Лучше в закусочной. Там много места и можно уединиться. В холле гвардейцы, работники. Там не пойдет. Предложил сир Баки. Согласился. Разговаривать с мастерами лучше было уединенно. Пока все собирались, я проверил содержимое сундука и мешков. Вроде бы все довезли в целостности. Далее навестил сира Лейтона. Рыцарь у себя полностью обосновался, даже подготовил место для щенка. Видимо, порядком набегавший из пес улегся на постилку у кровати. Позвал рыцаря с собой закусочную, заодно спросив, как он смотрит, если я назначу его управляющим. Должен же был кто-то здесь всем руководить. «Нет, Руэд, не для меня. Я воин, а тут нужен управленец. И Баке на эту роль не подойдет. Тебе придется самому со всем справляться и найти кого-то другого. Обязательно взрослого, серьезного и с опытом. Одиннадцать мастеров, постоянно десять гвардейцев охраны, целый отряд разных работников — это не шутки». «Нужно вдобавок наладить учет создаваемых артефактов и в продажу в лавке». «Серлэйтон прав. Вот только такого человека на примете не было. Не брать же какого-то чужака из префектуры». «А сам я вряд ли с этим справлюсь, хотя бы по той причине, что в ближайшее время мне предстояло надолго слечь у лекаршин один. Пришлось настоять на просьбе побыть в роли управляющего хотя бы на время, пока я приведу себя в порядок, пообещав платить по тысяче золотых в месяц». Рыцарь нехотя согласился, сказав, что берется за дело исключительно ради необходимости помочь. Денег ему из рыцарского жалования хватает. К нашему приходу в закусочную собрались все мастера, а с ними Арни и сербаки Последний плотно закрыл дверь и торжественно произнес. «Предлагаю начать совещание. Сразу предупреждаю, спрашивайте обо всем сразу, чтобы потом не было очередных сюрпризов». Усаживая за свободный столик с Сиром Лейтоном, я пробежал взглядом по мастерам. Они сдвинули два столика и предпочли сесть все вместе. Теперь их было не узнать. Все были в масках и новых образах. Разве что Теона была в виде все той же симпатичной девицы. — Да у нас всего-то один вопрос. Как считать нашу будущую прибыль? — отозвался лопоухий парень лет тридцати, по-видимому, являвшийся упомянутым Арни неким рыжим шеером Кински. — Мы так поняли, вы тут в лавке будете все продавать. — Вот, к примеру, я делаю поднимающие за счету амулеты. У прежнего хозяина они стоили тысячу золотых. Вы говорили, что будете отдавать нам четверть от заработанного. Выходит, мне полагается, двести пятьдесят золотых, правильно? А почему ты не учитываешь сырье, то же золото, из которого ты делаешь амулеты?» Повысив голос, тут же вцепился в парня-сербаки. Судя по всему, эта тема уже затрагивалась. Рыцарь снова отстаивал свою точку зрения. «Та!» — отмахнулся Шеер. «Его всего ничего, две монеты». «А почему ты не учитываешь цену скупки?» — продолжил рыцарь. — Всем известно, у мастеров скупают в разы дешевле, а потом продают дороже. — Ну вот я и спрашиваю, сколько я буду получать за амулет. Проконсультироваться мне было не с кем. Вряд ли бы даже наши торговцы признались о своих подлинных цифрах и процентах. Пришлось исходить из того, что уже знал. — Хорошо, давайте вместе посчитаем. У мастеров, если им повезет остаться свободными, скупают артефакты скупщики. Сколько они накидывают? Ну, не меньше двойной цены, правильно? — «Дальше скупщики продают артефакты торговцам. Те, в свою очередь, тоже накидывают не меньше двойной цены. и того получается, что скупщики возьмут у тебя амулеты по 250 золотых. Это четверть от цены в лавке. Так вы нам про эту четверть говорили? Или вы хотите от той суммы оставлять четверть нам, а все остальное присваивать себе взамен на этот дворец и охрану?» Показывая вокруг себя, оживленно спросил Шейер. «Аппетиты парня вызвали скорее неприязнь, чем удивление». Пока я счел его выходку за глупость, нежели дерзость. Где мы будем продавать ваши артефакты, это уже другой вопрос. Сейчас планируется княжеская лавка, потом, может быть, появятся другие условия, и нам придется отдавать артефакты другим торговцам. Вам будет оставаться четверть от ваших фактических доходов. Это получится, что с тебе достанется шестьдесят два золотых и пять серебряников. По-моему, весьма существенная сумма». — Вон даже рыцари получают только сотню золотых в месяц. А ты можешь столько золота зарабатывать за один день. — Да уж прям за один, амана Всего восстанавливается тридцать процентов. Итого получается, я такой амулет могу сделать дня за три-четыре, а это... Это семь амулетов в месяц. Итого четыреста тридцать семь золотых и пять серебренников По-моему, все равно неплохо. — По-моему, очень неплохо, — поддакнул Сербаки. По — А по-моему, это нечестно. Тыкая в мою сторону пальцем, повысил голос шеер. Вы же пока все будете продавать в своей лавке, вы должны нам давать четверть от проданной цены, хочу зачем нам вообще на вас работать? Нам куда выгоднее самим продавать все торговцам. И в этом случае я буду получать не жалкие шестьдесят два золотых, а пятьсот. С таких денег я сам себе найму охрану. Вот таких вот рыцарей по сотне в месяц. Тыкая на рыцаря, сказал парень и обвел вокруг себя. Сниму себе такой же дворец. Останется куда больше, чем будет оставаться, сидя у вас здесь. Мы вас за язык не тянули. Сами сказали, можем принимать решение. Поэтому я и говорю, будете брать у меня амулеты, пусть не по пятьсот, а по четыреста золотых. Я остаюсь. Если нет, мы все уходим». Остальные мастера пока молчали, слушали, чем закончится выступление. Пока его никто не поддерживал, но все могло в корне измениться. Дальше их реакция зависела от исхода разговора. Вспомнились наставления канцельери Игана Велни. «Управлять людьми — действительно очень сложная штука. Вот как убедить парня, что, оставаясь у нас... он не только приносил прибыль местному правителю, он приносил прибыль и укреплял все княжество, и делал его сильнее. Шееру на это плевать. Почувствовав свободу и безопасность, его беспокоила исключительно личная выгода. — Все думают так же. Обратился я к остальным мастерам с тем, чтобы вытащить на разговор остальных острый недовольных. — Конечно, все, только боятся признаться, — усмехнулся Шеер. — Неправда, нас с мамой все устраивает, — подал голос Арни. «Ну, вот тогда и оставайтесь, а менять не устраивает, я ухожу», — гордо заявил Шеер. Парень хотел было выйти, но путь ему преградил сербаки и в ожидании команды посмотрел на меня. «Прежде чем соберешься уходить, сними маску, она тебе не принадлежит. И не забудь вернуть тысячу золотых, что тебе вчера дали. За еду и кров во дворце, так и быть, я взимать плату не буду», — велел я. «Да забирайте, я тут всего пару монет взял, потом могу вернуть даже вдвойне». «А стиона я сам рассчитаю за маску, это уже наше с ней дело». Шейер вытащил из кармана увесистый кошель с готовностью с ним распрощаться. «То-то смотрю, что он вчера не тратился. Ну, конечно, одевай маску, уже есть одежда. Зачем тратиться, так же?» Ощетинился на парня сербаки. «Выходка наглеца меня уже порядком взбесила. Вот только срываться не стоило. Тем более нельзя было дать ему просто так уйти». Предстояло все предельно ясно обосновать, иначе завтра тех же взглядов будут придерживаться и остальные, наблюдавшие за разговором мастера. Даже если сейчас снимешь маску и захочешь отсюда уползти, ты все равно останешься должен. Там, в Леоне, мы могли забрать вашего хозяина и просто уйти. Но мы пошли на риск. Я, Баки, Лейтон, Валев, ценой своей жизни вошли в лавку и освободили вас. На моем лице ты сейчас видишь цену вашего освобождения. А потом, когда мы вас переправляли порталом в Скористый Берег, у валиба на всех не хватило маны. Это произошло лишь потому, что тиона закинула в портал свой мешок с масками. Мне и Баке пришлось снова рисковать, пробивая через орды южан, чтобы спастись и вернуться домой самим и не дать погибнуть Арни, чтобы он смог воссоединиться с матерью. валиб едва не погиб. После вашего освобождения он полностью не смог оправиться. Теперь у него букет пожизненных штрафов. — И ты после этого считаешь, что можешь просто развернуться и уйти? — Нет, ты не угадал. Я не требую от тебя от других мастеров рабства. Вы сами видите, куда я вас поселил. — Я пообещал и буду выплачивать за ваш труд деньги. — И после этого ты говоришь о моей нечестности? Выпучив на меня глаза, парень сделался пунцовым. Такой постановки вопроса он явно не ожидал. — Это в нем говорит жадность, — тихо заговорила Теона. — Шейра никто из нас не поддерживает. Мы все будем работать. Готовы приступить хоть сейчас. Баки все, что нужно, еще вчера принес. — А что с маской птицы пробовали? — спросил я. — Вчера я говорила с кожевником, что приводил Баки. Он все объяснил. Пока не получается. Но я продолжу попытки. Должно получиться. С масками животных у меня тоже получилось не сразу. Дальше разговор перешел в спокойное деловое русло. Удалось выяснить, чем обладают мастера. Среди них оказались алхимик, две кружевницы ткач, портной, речек по дереву и кости, три продвинутых лекарши, специализирующиеся на всяких эссенциях, экстрактах и эликсирах. Шиеркинский оказался ювелиром. Заканчивала список Тиона со своей способностью создавать маски. Так же, как она, остальные мастера не просто создавали предметы или вещи, они могли наделять их всякими магическими свойствами». «Общими усилиями мы примерно прикинули, сколько всего могут сделать мастера и каким образом можно достичь наивысшей продуктивности. Ведь не могли же мы открыть полупустую лавку. Предстояло хоть чем-то ее забить для начала? Лучшее решение предложила тиона По ее замыслу лекаршам и алхимику сейчас было лучше остановиться на восстанавливающих магию эссенциях. Их предстояло выдавать остальным мастерам, чтобы те смогли за короткий срок изготовить как можно больше всяких артефактов». Отрадно было слышать, что все мастера были вооружены амулетами, восстанавливающими 30% маны. Это было серьезным подспорьем. Тем не менее, даже считая по самому минимуму, выходило, что лавку мы откроем не раньше, чем через месяц. После моего выступления Шеркинский паник. Вернувшись на место, он дальше предпочел молчать. Лишь несколько раз утвердительно ответил, когда его спрашивали. Совещание закончилось на позитивной ноте. У всех было полно маны, так что мастера стали расходиться по своим номерам и приниматься за работу. В комнате остались лишь рыцари и арни. Лишь дверь закрылась, и мне пришло оповещение. Великая система высоко оценила мое выступление. Повысились ораторство и общий анализ. «Этот говнюк может стать проблемой», — усаживаясь к нам за стол, произнес сербаки «Как бы не сбежал». «Сбежит найдем, делов-то!» — с напущенным безразличием ответил Сир Лейтон. Насколько понял, это было сказано для Арни. Это чтобы он думал и передал остальным мастерам, что просто так сбежать от нас не получится. В действительности побег мог стать проблемой. На поиски Шейра потребовалось бы много времени и сил. Вот только что с ним потом делать было непонятно. Я же всем говорил, что они свободные а теперь всех выставил обязанными. Это стало моей второй ошибкой, вернее, одной главной ошибкой, которая впоследствии порождала новые В порыве желаний делать добрые дела я не думаю о посредствиях, о выгодах. Вот бы пообещал мастерам не свободу а просто хорошие условия, и тогда бы не возникло сейчас ненужных разговоров. Не скажи серу Баки и Арни набирать золото и жемчуг, сколько они хотят и... Впрочем, это уже другая история. Если бы не они, я бы вообще не стал брать сундук с жемчугом. Раз Рэй меня назначил здесь управляющим, тогда слушайте мои первые распоряжения. собирая с мыслями, продолжил сир Лейтон. «С этого дня ты, Арни, будешь заниматься вопросами, связанными с мастерами. Меня интересует все, начиная от их настроения, разговоров между собой и заканчивая работой. Ежедневно ты должен будешь составлять отчеты о том, кто сколько и чего сделал, сколько и куда потратил маны, кому и сколько выдано эссенций. Дальше. «Баки, ты будешь моим помощником по общим вопросам». Также в твои обязанности будет входить снабжение мастеров сырьем и сопровождение при выходе в город. Еще, пожалуй, займись лавками. Там их две, а нужно сделать одну. В общем, нужно провести ремонт. Подыщи мастеров, материалы и прочее. Кроме этого, на тебя лягут ежедневные закупки продуктов. Обязательно присматривай за поварами и прочими, кто работает в закусочной. Ну и за остальными работниками тоже поглядывай. В трезубцы вокруг территории должна быть постоянная чистота и порядок. «Ну, остальными вопросами буду заниматься я лично, либо давать распоряжение вам. Все понятно?» «Понятно. Я думал, тут всем командовать будет Рэй». Ошеломленный обилием новых обязанностей, ответил Сербаки и посмотрел на меня. «Рэю надо будет себя приводить в порядок. В ближайшее время он свяжет на лечение к Надин. А это... А еще помощников у нас разве не будет? По-моему, что-то много всего на меня навалилось». Все еще не придя от шока, выронил Сербаки. Хотел выдвинуть в помощники еще одну кандидатуру, нашего портальщика Валиба. Ну а раздался громкий стук в дверь и в закусочную резко вошел в взволнованный канцельери Иган Велни. «Слава да город здесь! А то я сначала наверх а тебя нет. Потом в казначейство. Сказали, с баки ушел. Ну, хоть нашелся быстро!» Столь неожиданное появление канцельери меня встревожило. Это могло говорить лишь об очередной серьезной проблеме или постигшем княжество несчастье «Что-то случилось?» — Да, то есть нет, только что встретились с отшельниками. Они сказали, что по вопросу леса готовы говорить только с тобой. — Со мной? — удивился я, ведь никогда даже не видел отшельников, не говоря о личном знакомстве. — Надо спешить. Мы с Эндером полдня прождали, пока появится главарь отшельников. Уйдут и опять будем ждать. Я обещал тебя быстро найти. К консильери породил портал. Там была лесная опушка и толпа людей. У меня появилось стойкое предчувствие, что сегодня я в казначейство уже не попаду. а это означает, Хелли останется неудовлетворенной. Впрочем, равно, как и я сам, все-таки не сдержал обещания. А ничего, завтра наверстаю».